Глава 10. Утро началось с воя сирены и криков младших офицеров. Со стороны, казалось, вокруг царит полнейший бардак, но уже через пять минут все это вроде как броуновское движение перешло в четкие передвижения отдельных подразделений в сторону вертолетов, которые стояли на базе уже с запущенными винтами. Наше подразделение из десяти солдат, экипированных чем только можно и нельзя под командованием Джекоба, грузилось в один из таких вертолетов. Как только все запрыгнули внутрь, вертолет тут же пошел на взлет. Красиво. Что не говори, но наблюдать взлет сразу более полусотни боевых машин – это то еще впечатляющее зрелище. Выстроившись клином, наши транспорты в сопровождении боевых вертолетов устремились на юг в сторону границы. Судя по информации с дронов, там уже вовсю разворачивались боевые действия. Как ни странно, но тут не было какой-то подготовительной работы артиллерии. Только точечные удары крылатых ракет куда-то вглубь территории врага. По ближним целям пыталась работать авиация, которой активно мешали средства ПВО и вражеские истребители. По земле в сторону позиции солдат Ибери двигались танки в боевом построении, а за ними чуть в отдалении шла пехота и БМП. Именно на этих машинах пехоты находились боевые маги, которые пытались защитить от противника технику и людей, а иногда проводили магические атаки, которые каждый раз разбивались о защиту магов и Иберии. Нас же, судя по всему, собирались высадить в тылу врага, но все пошло не по плану командования. Противник создал слишком сильный заградительный огонь, через который прорваться было фактически нереально. «Честно говоря, я даже думал, что мы все же попытаемся, но, видимо, тут в командовании полных дураков не было, так что нас направили в другое место». Соседний вертолет неожиданно вспыхнул и рухнул вниз – прямое попадание ракеты ПВО. «Боже, сохрани спаси раба твоего от пули вражеской!» – бормотал рядом один из солдат, судорожно сжимая оружие в руках. «Балбес!» – отозвался сосед. «Пули нам до одного места, от ракет молись!» «Боже, отведи от нас взор оператора и ракету вражескую!» Тут же, не став спорить, и исправился молившийся, не сбиваясь с ритма. Через несколько секунд молился весь отряд. Забавно. Я отчетливо видел, как энергия Веры устремляется от них вверх. Интересно, почему именно вверх? Мы же в воздухе как-никак. А накопители на Земле... Хотя тут я не прав. Похоже, Кецалькуатль даже на орбите в спутнике накопители поставил. Впрочем, большая часть энергии сразу уходила из реальности в другое время пространства. Это уже шло напрямую к Атлю. Но больше всего меня удивил объем. Кажется, в момент опасности разумные начинают молиться с полной отдачей, максимальной искренностью и верой. Теперь понятно, почему на их планетах нет абсолютного мира. Чем больше проблем, тем мощнее молитвы. Мне стало интересно, и я сам начал молиться со всеми. Вот только от меня, естественно, ничего не исходило, и более того, энергия веры солдат стала притягиваться ко мне. А вот это уже совсем интересно. Запустив слияние и максимально растянув духовную силу на все летящие рядом вертолеты, я удовлетворенно улыбнулся. Энергия, хоть и жиденьким ручейком, но потекла уже в меня». Фокус был в том, что Кицель-Куатель не стал добавлять имя свое в молитву. Вектор сделал рассеянный, а потому, по сути, энергия веры стала нейтральной. То есть использовать ее мог кто угодно. Зачем он так сделал, понятно. Нейтральную энергию можно спокойно выдавать своим высшим демонам. Решив поэкспериментировать, я принудительно увел в сторону один из вертолетов, дабы он разминулся с ракетой. «Это вызвало целый шквал усилившихся молитв и нистовую веру от пилотов спасенной машины, но не в Кецалькуатле, а уже в меня. Ибо молились они тому, кто их спас, то есть мне. Да, все-таки, когда нет прямого вектора веры, это не только удобно, но и опасно. Явится такой, как я, и все, минус энергия. Это я, конечно, утрирую. Все же не получится перехватить полностью весь поток, но частичку легко». «Пошел, пошел, пошел!» – заорал Джекоб, как только вертолет максимально приблизился к земле. Едва мы успели всем отрядом спрыгнуть вниз, как тут же машина резко пошла в сторону, а после стремительно направилась в сторону врага, на ходу открывая огонь. «Отряд, за мной, бегом!» – уже по внутренней связи приказал Джекоб, устремляясь вперед, мимоходом перепрыгивая через какой-то дорожный отбойник. Приземлились мы прямо на дороге. «Сбоку мимо нас пронесся танк, а над головой пролетели два штурмовика. Мы тоже побежали догонять танки. Впереди виднелся небольшой городок, по которому уже вовсю работали наши вертушки и штурмовики. Все это я наблюдал с помощью дронов, параллельно растягивая свою духовную силу дальше и расставляя своих дронов в нужных точках. Разница между нами и врагом была в цвете формы. У нас она черная, а там цвета хаки». Оружие, по-моему, вообще не отличалось. Да и подготовка, похоже, тоже. Вон как в поселке от огня вертушек шустро разбегаются солдаты, еще при этом успевая отстреливаться. В этот момент было бы идеально вмешаться, но пока что я еще не полностью охватил всю территорию столкновения своей духовной силой. Слишком большая площадь. Даже под слиянием дело двигалось медленно. Плюнув на маскировку от высших демонов, я запустил насос веры от обеих сторон. и тут же использовал ее для усиления процесса. Время начало отчет. Как только местные демоны обнаружат, что отсюда прекратился поток веры, они тут же отправятся проверить, что и как. Правда, был шанс того, что они могут решить, что тут применили какое-то из оружия массового поражения, но верил я в это слабо. Тут все войны проходили по строгим правилам, с полной эвакуацией местного населения, что исключает возможность использования подобного вида оружия». «Я успел почти вовремя. Мы еще даже не добежали до врага, как я наконец закончил подготовку. С точки зрения потерь среди местных солдат все сделал идеально, а вот с точки зрения маскировки получился провал. Сразу два высших демона стремительно приближались к нашей войнушке. Через минут пять они будут здесь. Стоит поспешить. Если смогу все провернуть быстро и правильно, то получу приличный кусок энергии и веры от местных вояк и смогу отразить атаку двух выше. Да воцарится мир на этих несчастных землях, ибо пришел тот, кто не оставит вас в беде, дети мои, я нагал, вернулся вновь в этот мир». В каждом уголке и в каждом сознании солдат раздались мои слова с дополнительной подпиткой духовной силы. Одновременно с этим мои стихии уничтожали все вооружение». Огонь уничтожил летящие пули, снаряды и ракеты, а все оружие от кристаллической желтой стихии рассыпалось словно песок. Зеленая стихия жизни исцелила раненых и оживила даже тех, кто еще не успел окончательно покинуть душой тело. Вода потушила все пожары. Я сам, расправив иллюзорные белоснежные крылья и скинув черный мундир, показал идеальное тело в сверкающих доспехах, взмыв вверх. От меня во все стороны шел свет, а взоры людей, естественно, обратились туда, куда нужно. И все это в сопровождении небольшой дополнительной мягкой музыки с хором херувимов и с динамикой дронов. Создавалось впечатление, что мой голос и музыка льются со всех сторон. Да, это было эпичное появление. Судя по количеству молитв в мою сторону, это еще оказалось и весьма доходным шагом. Вот это я понимаю эффектное появление». Джеков никогда не был верующим человеком. Его отец воспитывал своих детей в ежовых рукавицах логики. Сложно веровать в Бога, если нет ответов на, казалось бы, элементарные вопросы. И нет, это даже не глобальные наподобие мира во всем мире отсутствия болезней. Нет, все проще. Почему истинно верующие люди умирали, как и все, от болезней или других обычных причин? Если это все проверка Бога, то какой тогда смысл в Него верить? Если он наградит или накажет души тех, кто умер, то почему во все времена не было ни единого свидетеля этих наказаний или наград? Ведь если он всесильный бог, то что же мешает ему вернуть на бренную землю пару сотен тех, кто умер? Можно ответить, мол, зачем? Вот только ответ не дружит с логикой. Вернись сотня праведников и сотня грешников назад, и вера вспыхнула бы у всех. Ведь это было бы уже не предположением, а реальным зафиксированным фактом. Более того, получив такое доказательство, все стали бы следить за тем, что делают, стараясь не совершать грехов. Ведь теперь они бы точно знали о том, что там, на той стороне. Подобных вопросов было слишком много. Да, Бог есть. С этим сложно спорить, так как есть факты исцеления от молитвы, даже когда медицина была бессильна, и таких фактов немало. Вот только это подтверждает, что Бог есть, но не более того». Если он тратит свое время на благодать для единиц верующих, то почему не может один раз потратиться и урезонить всех скептиков? Отец Джекоба был уверен в том, что у местного бога нет власти над душами разумных. Более того, они были лишь источником его могущества. В этом месте Джекоб не был согласен с отцом до сегодняшнего дня, дня, когда он лично помог вернуть в мир Нагалу. Когда он увидел во сне, каким образом сможет спасти отца и брата, то не сильно в это поверил сначала. Но проходило время. Снили сны, с каждым разом в них было все больше и больше правды. В воспитанный с точки зрения логики, Джекоб сначала долго проверял эти сны. А когда уверился в том, что кто-то ему через них передает сообщение, стал пытаться отвечать. Сначала выходило плохо, но постепенно он наловчился общаться с неизвестным помощником. Именно с помощью него он узнал, где находятся брат и отец. После стал продвигаться по службе и даже сумел подделать документы для перевода родных в нужную ему тюрьму. Все шло отлично. Джекоб встретил прибывшего молодого разумного с глазами бойца. Прошел без проблем на базу, а после отправился вместе с ним в атаку. Как только его отряд влился в ряды атакующих, Джекоб уже собирался покинуть поле боя, как произошло это. «Очень тяжело логике, когда она видит то, что невозможно физически». то, что невозможно понять и осознать разумом. Сознание начинает пасовать, когда рядом происходят чудеса, которые, кроме как верой и божественным влиянием, объяснить нельзя. Конечно, когда-то и молнию не могли объяснить, и поэтому называли ее оружием богов. Вот только Джека был образованным парнем и знал немало, благодаря отцу. Сейчас же его все знания летели в мусорку. Все снаряды и пули испарились в буквальном смысле этого слова». Все оружие распалось в пыль, причем ни руки, даже перчатки или одежда не пострадали. Как такое возможно? А после тот, кого он встретил, вознесся в небо и назвался Нагалом, тем, кого их бог заключил в темницу. Вот только в отличие от легенд, этот бог сразу показал, что он за мир. На глазах изумленного Джекоба поднялся раненый солдат. Он видел, куда то ранило. От таких ранений не выживают. Там даже маг-целитель не поможет. И тут этот солдат, живой, здоровый и с глазами горящими фанатичным светом веры, стоит на коленях и молится Нагалу. Его не смущает тот факт, что это же тот, кто против их бога. Да и чего он должен смущаться? Бог где-то там, а Нагал вот он, тут, рядом. Только что прекратил войну и вернул к жизни всех раненых. Может, еще кого и воскресил? Джек обслушал слова Нагала и понимал, что этот бог ему ближе и понятнее, чем неизвестно кто». «Этот был за мир!» Пребывая в каком-то возвышенном состоянии, Джека впервые произнес молитву, искренне и полностью осознавая, что делает. Более того, он сам хотел этого. Казалось, они, наконец, обрели то, чего так долго искали. Но именно в этот момент в нагало, что висил в воздухе и светился божественным светом, врезали сразу две какие-то черные стрелы. Но их бог не настолько прост. Он отразил эту подлую атаку. Вот только две черные фигуры, словно сотканные из самой тьмы, вонзились в него, окутав фигуру Нагала с ног до головы. «Беги, спасай родню!» Раздался голос в голове, и он побежал. Джекоб словно очнулся и устремился туда, куда собирался изначально. Верить в то, что Нагал проиграет, не хотелось. Но опять включилась логика. Если один раз его уже заключили в тюрьму, что же помешает Богу сделать это еще раз? Эти две фигуры, сотканы из тьмы, скорее всего, охранники тюрьмы или солдаты Бога. Нагал пару раз вырывался из окружения, но через мгновение был опять поглощен темными. Но в эти редкие моменты он успел сказать каждому из бывших солдат. «Бегите, дети мои, и несите свет истинной веры в мир!» Джекоб это прекрасно слышал и понимал, что тот, кто ему помогал, это не Нагал. Возможно, они союзники, а может даже друзья или близкие, но они одно и то же существо. Добежав до дороги, Джекоб запрыгнул в пустой джип, который лишился лишь вооружения, но сам не пострадал. Уже заведя двигатель и собираясь нажать на газ, Джеков в последний раз обернулся. Именно в этот момент, в том месте, где сражался Нагал против слуг Бога, вспыхнуло на миг солнце, которое ослепило Джекоба, но ненадолго. Все же защитные очки защитили его глаза. Так что он видел, как две тени зависли в небе, а от них в разные стороны устремились черные нити, что вели ко всем тем, кто сейчас старался покинуть это место подальше. Он вернется, если будут в него верить. Голос в голове был успокаивающим и добрым. Кивнув самому себе, бывший офицер вжал до упора педаль газа. «Боги богами, но пора спасать своих». Напоследок голос лишь произнес одну фразу, и после исчез на долгие годы. «Когда в него поверят миллионы, он станет тем, кто спасет ваш мир от гнета лживого бога. В твоих руках будущее мира, помни об этом». С тех пор прошли годы. Джекоб тогда успешно забрал во время паники своих родных из тюрьмы, а после сбежал из страны. Долгие годы они втроем жили на чужбине, пока наконец не смогли собрать всех тех, кто сохранил память о том случае. Те самые темные фигуры стирали память разумных, но всех не смогли найти. Часть солдат видели, как и Джекоб эти нити, и потому смогли избежать печальной судьбы других. Их было немного, всего несколько сотен, но все они были объединены одной целью. Возродить веру в Нагала В Бога, который реально показал им всем, что есть настоящая вера А главное, были тут и те, кто в тот день умер Вот только к Богу они не попали Они видели все по-разному, но одно точно Они не видели Бога А вот кого они увидели и ощутили, так это силу Нагала, который исцелил их тела Дабы души вернулись обратно, не успев покинуть этот мир навсегда Что это, если не истинное чудо? Именно тогда Джекоб опять стал видеть вещи сны. С помощью них они смогли избежать бдительного взора слуг Бога, а после приступить к главной задаче их жизни – созданию новой веры. Да, кажется, свои силы я явно переоценил. Два высших демона – это серьезно, особенно с огромным запасом энергии веры. Я, конечно, успел немного накопить, но это капля по сравнению с ними – Минут десять я пытался выиграть сражение, но осознав, что с каждой минутой моих сил все меньше, а вот у них таких проблем нет, понял, что еще немного, и эти кадры смогут меня не просто пленить, а еще и поглотить душу. Собственно, я смог так долго продержаться только из-за того, что они не собирались меня изначально убивать. Так что пришлось самоликвидироваться. Заодно проверил установку антивещества. Мне удалось за небольшое время накопить буквально один грамм этой субстанции. Вот именно его я выкинул из пространственного кармана. Эффект был потрясающим. Моментальная аннигиляция моего тела. Надеюсь, и высших тоже задело. Жаль, не узнаю. Вернулся я на склад, в котором уже был до того». Не просто потому, что нужно было восстановить дронов, но и из-за того, что тут находилась оставленная установка по производству нужных мне материалов. А самое главное, у этой установки были часы. Так я узнал, что одна из моих версий полностью верная. Между моим уходом и возвращением прошло чуть больше месяца. Если быть точным, то 37 дней. Значит, я был прав. Меня сначала кидает куда-то в древний мир, а после уже в нужную точку. Однако у Люцифера весьма серьезное намерения, если он настолько готов идти на сумасшедшие расходы энергии. Осталось понять, зачем ему это все. Без информации догадаться об этом, к сожалению, нет возможности. Только пятая точка кричит о том, что меня ждет впереди глобальная жопа. И очень хотелось бы верить, что она случится уже после того, как у меня будет доступ ко всем пустым мирам. А то без энергии веры тяжело. «Кстати, я сначала не понял, но энергия стала по капле восстанавливаться, а это значит, что Ким и Локи приступили к операции. Правда, это также говорит о том, что у них там прошел уже не один месяц. Странно. Куда же меня отправляет Люцифер, что несколько секунд могут так сильно отличаться по времени? Если бы было больше минуты, то я бы смог заметить изменение времени». В тронном зале Кецалькуатля, кроме его верного помощника Митланты Кутли, в этот раз никого не было, не считая, естественно, охраны. «Так значит, это все один и тот же хранитель, которого ты так и не смог поймать», задумчиво постукивая пальцами правой руки по подлокотнику, произнес повелитель. «Да, мой господин», – не поднимая головы, – ответил верный слуга. Но маги судьбы наконец смогли увидеть следующую его цель – А лишь одним движением брови отреагировал повелитель на эту фразу. Впрочем, ощутить интерес господина, опущенная головами Ткланты Кутли, не помешало. Слишком много тысячелетий он служил своему господину. «Это мир Фарат 51 планета Альнара». «Ха, значит, он решил замахнуться на одну из моих жемчужин», — довольно хмыкнув, произнес повелитель. «Весьма предсказуемо». «Мой личный отряд готов выдвинуться на место, и как только это ничтожество появится там, мы тут же...» «Нет!» — резко оборвал его повелитель. «Это явно ловушка Люцифера, а значит, я отправлюсь сам». «Мой господин, вы позволите отправиться вместе с вами?» Почтительно произнес Медклант Котли. В его голосе не было ни тени сомнения в силе повелителя. «Нет, ты останешься здесь», — задумчиво ответил тот. «Ловушка, скорее всего, на меня, так что если возникнут проблемы или я задержусь, ты здесь присмотришь за всем». «Отряд оставить на готове?» – уточнил для себя слуга на всякий случай. «Нет, отправишь туда боевую тройку под командованием димонессы Чантико. Пускай подготовятся к приему почетных гостей, но тайно». Улыбнувшись, произнес повелитель. «Однако интересно, что именно придумал этот молодой выскочка? Думаю, будет очень весело». «Будет исполнено, мой господин!» Поклонившись еще ниже и улыбаясь, произнес слуга. Он всегда радовался хорошему настроению повелителя, что в последнее время было нечастым явлением. В то же самое время в мире, называемом Фарад-51, на планете Альнара, в одной из заброшенных подгорных пещер, сидел неподвижно в окружении темноты уже не молодой, но и не старый мужчина. Коротко подстриженные черные волосы, волевой подбородок и резкие черты лица более чем явственно говорили о том, что это воин, а не простой смертный. Меч в его руке возник словно из воздуха. Светясь концентрированной духовной силой ярко-синего цвета, это страшное артефактное оружие застыло буквально в сантиметре от шеи разумного, что вышел из черной сферы, бесшумно появившейся мгновение назад. «Ты собрался убить мою иллюзию?» Насмешливо произнесла копия Локи, глядя в гневно сверкнувшие черные глаза воина. «Я так понимаю, все готово?» Хмуро спросил воин, а его меч пропал, словно его и не было. Темнота вокруг не мешала обоим видеть друг друга и беседовать. «Почти», — уклончиво произнес Локи. «Но то, о чем ты так мечтал, я раздобыл». В пещере между двумя разумными появился артефакт в виде самой обычной гирлянды из различных сфер. Если бы в этот момент тут был хранитель Сет, то он бы удивленно застыл на месте, узнав части этого с виду абсолютно пустого артефакта свой кусочек, что еще недавно хранился только у него. Особенно сильно его бы изумило то, что Локи удалось собрать в единое целое столь древний и могущественный инструмент. Вот только воина это не удивило. Он лишь хищно улыбнувшись, взял артефакт в руки и тут же спрятал в воздух. При этом лишь кратко спросив, «Когда?» «Точно сказать не могу, но в ближайшее время», — не очень уверенно произнес Локи. «Как ты понимаешь, эта часть плана зависит не от меня». «Уверен, что Люцифер не обманет», — хмуро произнес воин. «Ланс, мы уже на той стадии, когда даже если он захочет, то уже ничего не изменит», — вздохнув, словно поясняя элементарные вещи, произнес Локи. «Очень хотелось бы в это поверить», — нахмурившись, ответил Ланс. «Ты бы еще раз подумал». Укоризненно посмотрев на него, произнес Локи. «Уверен, что хочешь пойти на этот очень рискованный шаг?» «Риск – ничто. Честь превыше всего», – уверенно и твердо произнес Ланс. «Даже если мне суждено сгинуть в этом бою, я заберу с собой того, кого ненавижу больше всех на свете». А если бы все было так просто!» – хмыкнув, иронично произнес Локи. «Он может и просто сбежать». «Этот больной на голову ублюдок Куатель. Словно выплюнул это имя демона-воин, та еще гнида, но не трус. Так что или я его, или он меня. Ну-ну, покачав головой, произнес Локи. Вот только все не так просто в линиях судьбы, чтобы сделать столь простой выбор. После этих слов изображение Локи исчезло, а дрон, что передавал его, рассыпался пылью на полу. Ланс лишь мрачно посмотрел на то место, где еще недавно стояла иллюзия Локи, после чего глубоко вздохнул и, сев обратно на камень, застыл на месте. Ему предстояло еще немного обождать, готовясь к бою. Каждая частичка силы потребуется ему в тот заветный момент. Через пару секунд уже ничто не напоминало о том, что тут хоть что-то произошло недавно. А лишь на камне, как и весь прошедший год, сидела застывшая в одной позе фигура хранителя, что ждал момента своей мести».